Фергели были живы и не вышли из пячки, смаги, очевидно, не заметили никакой разницы в составе атмосферы. Два Квилла потеряли было сознание, но теперь быстро приходили себя. В отсеке Квиллов Грегор понял, наконец, что случилось. Никакого вредительства не было. В стенах и потолке, вентиляторы, по которым циркулировал воздух на корабле, оказались забиты Квиллей и шерстью. Клоща шерсти рейли в неподвижном воздухе, напоминая снегопад при замедленной съемке. «Конечно, конечно», — сказал Арнольд, когда Грегор сообщил о случившемся, — «разве я не предупреждал тебя, что Квилов необходимо стричь дважды в неделю?» «Ты, наверное, забыл». Вот что сказано в книге. Квилы, квилис тропикалис, мелкие тонкорунные млекопитающие, находятся в отдаленном ростве с овцами земли. Родина Квилов Тенсис-5, однако их успешно разводят и на других планетах с высоким тяготением». Одежда, сотканная из шерсти квилов, огнеупорная, непроницаемая для укуса на не поддаются гниению и практически вечно благодаря значительному содержанию металла в шерсти. Квилов необходимо стричь дважды в неделю. Размножаются фемишем. «Никакого вредительства», прокомментировал Грегор. «Никакого вредительства, но тебе бы лучше постричь квилов», ответил Арнольд. Грегор дал отбой, нашел в сумке с инструментами ножницы для жести и пошел обрабатывать квилов. Однако режущие кромки точно же притупились от металлической шерсти. Скорее всего, надо было их стричь специальными ножницами из какого-нибудь твердого сплава. Он кое-как собрал летающую шерсть, но прочистил вентиляторы. Осмотрев все в последний раз, он пошел ужинать. Врагу плавала маслянистая металлическая шерсть квилов. Он лег спать с чувством отвращения. Проснувшись, он удостоверился, что старый кряхтящий корабль все еще держит правильный курс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 Издержки сильно слетят, потому что во вновь освоенных планетных системах горючая очень дорого. Но все же прибыль будет достаточно велика. Он вернулся к своим обязанностям по кораблю. Звездолет медленно преодолевал неизмеримое пространство. С того наступило время кормежки. Грегор задал корм к виллам и перешел к отсеку с магов. Он открыл дверь и позвал «Подходи». Никто не подошел. Отсек был пуст. Грегор почувствовал какое-то странное ощущение под ложечкой.